Глава 24. Таня. Такси ехало слишком медленно. Или мне это только казалось? Я даже забыла об охране, которая стояла теперь постоянно у ворот школы. Они и не поняли, что произошло, когда я выбежала, словно сумасшедшая, и запрыгнула в такси. Наверное, человек может многое пережить. Но только не тогда, когда это касается ребенка. Мне казалось, я уже сейчас умираю. В голове стоял испуганный голос директора детского сада. «Татьяна Петровна?» Максим упал с лестницы, разбил голову. «Его везут в третью городскую». «Что с ним? Что с моим сыном? Вы можете объяснить?» — кричала я в трубку. «Извините, я не знаю. Воспитательница поехала с ним. Вы ей позвоните». И я звонила, все это время звонила, но трубку молодая женщина не поднимала. Вспоминая коротенькие молитвы, я читала их всю дорогу, в голос, со слезами на глазах. От всей души просила Бога защитить и спасти моего мальчика. Видя мое состояние, таксист молча выключил музыку. Не к месту она была. Неслась на дрожащих ногах в приемное отделение. Только бы не услышать самого страшного. Макс же совсем малыш. Как можно было не уследить за ребенком? Как? С какой лестницы он упал? «Я мама Максима Ивашова», — влетев в первый открытый кабинет, проговорила я. Две пары удивленных глаз уставились на меня. «Мальчика сюда привезли совсем недавно. Он в детском саду упал с лестницы. Пройдите прямо по коридору, спросите в 301 кабинете». Их спокойствие раздражало и пугало еще больше. Пока женщина все это говорила, даже не отвлекалась от своего занятия. Продолжала подклеивать какие-то бумаги в журнал или карту, В коридоре сидели родители с детьми, но я смотрела мимо них. В другой раз я бы остановилась, разговорилась, узнала, что случилось. Но не до чужих переживаний мне сейчас. Я уже неслась к следующему кабинету. Меня подгоняла тревога за ребенка. Открыв дверь, я взглядом пыталась отыскать сына. Напротив двери за столом сидел поджарый высокий мужчина, держал в руках очки. Поймав его вопросительный взгляд, Поспешила объясниться. Я мама Максима Ивашова. Он в детском саду. Вы проходите! Кивнул он рукой на свободный стул. Присаживайтесь, в ногах, правда, нет. На автомате приняла приглашение. Мне бы только за сына узнать. Побелевшими пальцами сжимала сумочку и умоляюще глядела на доктора. Хороший у вас, пацан, улыбнулся мужчина. Его сейчас, Анатольевич, зашивает. После этих слов я вскочила сама не своя. «Стоять!» — остановил меня грозный доктор. Будто и не улыбался мне минуты ранее. «Вы куда?» «К сыну!» — всхлипнула я. Мужчина поднялся, налил из графина в стакан воды и протянул мне. «Нужны вы там со своей истерикой? Ребенка только напугаете!» Он с лестницы упал. Я даже не знаю, что с ним. Хватала ртом воздух, чувствовала, что мне становится плохо. «А ну, сядь!» Я же сказал, все нормально. Ничего такого он не говорил, я бы запомнила. Небольшое рассечение на лбу, ну и ушиб колена. Увидит вас в таком состоянии и сам напугается. Строго произнес он и добавил, пей. Мне сказали, что он с лестницы упал, голову разбил. Мне нужно его увидеть, понимаете? Повторяла я одно и то же. Слезы утри. Мешать Анатольевичу не надо. У него за плечами такой опыт, махнул он рукой. Каждому ребенку подход найдет. Поднимешься на третий этаж, постоишь в коридоре, подождешь, когда он закончит. Спасибо вам. Я боялась радоваться, но вроде не должен был меня врач обмануть. Сердце все еще тревожно билось в груди, но страх, что парализовал все чувства, стал медленно отступать. Не за что. Не болейте и к нам не попадайте. Кивнув, я покинула кабинет. Перескакивая через ступеньки, я неслась на третий этаж. Запрет доктора помнила: мешать не собиралась, но хотелось быть с Максом рядом. Пусть и возле двери стоять. А как только он выйдет. А бахила где? Строго остановила меня бабулька с веником. Я. озираясь по сторонам, искала автомат с бахилами. Веником мне указали на дверь, через стекло я увидела автомат. Потеряла еще пару минут. Вернувшись в отделение, увидела стоящую у двери воспитательницу, а рядом с ней возвышалась два охранника Макса. «Татьяна Петровна, вы нас простите, не уследили». Из ее глаз катились слезы. Мне даже стало жаль женщину. Еще и ребята из охраны бурили ее гневными взглядами. «Мы на прогулке были. За вхоз лестницу занести в подсобку не успел. Я только отвернулась шнурки Кати завязать. Простите». Кто кого потом успокаивал, я и не поняла. Но к тому моменту, как в коридоре появился Андрей, мы, обнявшись, плакали. Марина Евгеньевна уверяла, что глаз больше с детей сводить не будет. «Да разве за ними уследишь? Тебе не сказали, что с Максимом все будет хорошо?» Увидев мое заплаканное лицо, Черногоров грозно посмотрел на охранников. «Сказали». Оттеснив женщину, он притянул меня в свои объятия. Большие руки успокаивающе поглаживали спину. Сомкнув пальцы на моем затылке, Андрей принялся массировать мне голову, словно почувствовал, что она ужасно болит. Черногоров нежно касался губами виска, волос, лба. В его руках я расслабилась. «Туда нельзя?» — спросил Андрей. Только сейчас я поняла, что он не столько успокаивал меня, сколько пытался прийти в себя. Его руки почти незаметно дрожали а сердце до сих пор рвалось из груди. «Просили не беспокоить», — вмешалась Марина Евгеньевна. Хотелось его успокоить, но нужных слов не могла подобрать. Он же обычно весь такой сильный, упертый, жесткий. А тут обычный мужчина, которому не чуждо испытывать страх. Дверь процедурного кабинета открылась. К нам вышел Макс. На лице улыбка, на лбу перевязка. «Мама, папа!» — кинулся он к нам. Максим уже несколько дней Андрея называет только папой. Сначала не смело он иногда ронял это слово, но увидев, что взрослые на это спокойно реагируют, стал смелее. И будто с этим папа, у него проснулись и чувства к Андрею. Надо отдать должное Черногорову. Он прекрасно справлялся с ролью родителя. Проводил с Максом все свободное время. Часто к их играм присоединялся Герман. Андрей присел на корточки и заключил сына в объятия. Еще немного и он его задушит. Крупный, сильный мужчина, будто от всего мира пытался защитить и спрятать своего ребенка. По моим щекам вновь потекли слезы. Спасибо вам. Я подошла к усатому доктору, который с улыбкой наблюдал за моими мужчинами. Моими? Поймала я себя на мысли. Когда это Черногоров успел стать моим? Может в этот момент, когда бросил все дела и примчался в больницу? А может, когда каждый вечер играл с сыном, вкладывал спать и старался помочь мне с делами? А еще Андрей прекрасно ладил с мамой. Мог часами с ней что-то обсуждать, разговаривать ни о чем. Пожалуйста, — повернулся ко мне врач. Иван Анатольевич сказал, что я очень смелый. Я даже не заплакал ни разу. И родителям твоим скажу, что ты настоящий мужчина. Хорошего парня они вырастили. В коридоре немного... Разрядилась обстановка. Даже суровые охранники открыто улыбались. «А почему так долго?» Обратилась я к доктору. «Рисовали», — усмехнулся врач. Я недоуменно переводила взгляд с Ивана Анатольевича на сына. Андрей ответ врача тоже заинтересовал. «Вот», — поднял челку Макс и показал изображение «Спайдермена» на лейкопластыре. «А я рисовал Маквина. Мы им коленку заклеили». «Гордо произнес сын. «Пока мы тут с ума сходили, «эти двое время зря не теряли. «Но я совсем не злилась. «Наоборот, радовалась. «Пружина, что все это время держала меня в напряжении, «окончательно ослабла и позволила мне дышать спокойно. «Спасибо. «Снова доктору. «Не попадайте к нам больше», — махнул он рукой. «Я пойду. «Меня пациенты ждут». «Отправив Марину Евгеньевну на такси, «мы направились домой». Она была только рада покинуть компанию Черногорова и его охранников. Андрей ей слова не сказал, но его взгляды заставляли сжиматься женщину от страха. Я рассказала Андрею, как все произошло, но его это не успокоило. Она отвечает за детей, значит, обязана за ними следить, и все тут. Пришлось напомнить, что он сам три дня назад не уследил за Максимом, когда мы оставили их играть во дворе. Как только они с Германом отвлеклись на разговор, Сын взял мелки и зарисовал обе машины. Гнев Черногорова после моего напоминания немного подостыл. Мам пугать мы не стали. Позвонили и рассказали все, как только удостоверились, что с Максом все хорошо. Но стоило ребенку выйти из машины, бабушки принялись его тискать и целовать, орошая макушку внука слезами. В ворота въехала еще одна машина. Я посмотрел вопросительно на мужа. Я ему позвонил, пока ты в аптеку бегала. «Дядя Герман!» Вырываясь из объятий бабушек, сын бросился к деверю. Наверное, ему просто надоело быть объектом бабушкиных нежностей. Пассажирская дверь открылась. Хотела сделать вид, что я ее не видела, и сбежать в... в свою комнату, а потом притвориться очень уставшей и не выходить, пока она не уедет. Увидев Наташу, Макс остановился, не добежав до Германа. Мужчина подошел к племяннику и подхватил его на руки. В руках он держал машинку, внимание сына тут же переключилось на игрушку. Жена Германа всегда улыбалась, мило с нами со всеми разговаривала. И я бы не заподозрила ничего плохого, если бы не Максим. Он категорически отказывался оставаться с Наташей наедине или подходить близко. В присутствии девушки сын переставал улыбаться, замыкался в себе. Я старалась его разговорить, но ничего определенного малыш мне не сказал. Своего ребенка я хорошо знала, поэтому не сомневалась. Та его чем-то обидела. Внимательно наблюдая за девушкой, заметила интересную вещь. Как бы мила она ни была, как бы широко ни улыбалась, взгляд ее оставался холодным. Меня и Максима она недолюбливала.